Голова десятая Никто не напал на нас, пока я спал. Открыв глаза, все так же увидел над собой широкую спину гвардейца. Хотя голова посвежела, тело словно закостенело на камнях, и разминочный комплекс пришелся в самый раз. Над Мирисом, столицей провинции, что граничила Сети и гордо несла прозвище «Западных врат Гардера», начинался рассвет. По нему и решил ориентироваться. «Отныне мой гарнизон будет там, и жить я буду по его времени». Отбой назначил себе через шесть часов после заката. «Чувствовал я себя сейчас отлично, хотя и отдохнул всего ничего». Но больше меня поразило другое. Я и впрямь не чувствовал ни малейшего чувства голода. Всё в точности, как и говорил секретарь Рогнидиса. Это поражало. Ведь я по-прежнему ощущал себя человеком. чуть ныли разгоряченные упражнениями мышцы, тянуло локоть, для которого взмах исподона оказался слишком резким, резало в глазах от ветра с мелким песком, и при всем этом человеком я уже не был. Пусть магии крепче обычных людей и все больше полагаются на магию, текущую по жилам, но я своими глазами видел, как Магнивар и Гротой устраивались на обед в центре лагеря, а я уже выше этого». Стражи не в силах даже ступить на земли гардера. Самое большее на что они способны, появиться в чертогах возле сердца. Они — часть астрала, сгусток энергии, которому не нашлось места в новом гардере. А я, выходит, что-то среднее, еще не страж, но и уже не человек. Свободен от всех низменных потребностей тела. Сон — последняя моя отрада и якорь. Напоминание о том, что преобразование вратами лишь временное. Те же темные наверняка проходят подобное, чтобы суметь преодолеть эти пески до порталов. А в Гардере они появляются вполне обычными смертными созданиями, обладая всеми достоинствами и недостатками живых существ. Так что и мне не стоило об этом беспокоиться». «Да что там, не будь я столь упрям во вчерашнем разговоре, и страж уже отправил бы меня обратно». Но я все-таки собирался сделать это на своих условиях. И для начала стоило доказать стражу, что маги Гардера достойны не только песок убирать. Поэтому я снова взялся за полузабытые упражнения первых месяцев после инициации. Лишь в полдень аура, наконец, отозвалась – впервые позволив прокачать через нее часть маны из резерва. Через час я сумел поднять телекинезом мелкий камушек, а в ауре появились простейшие конструкции сферы. К 18 часам по гарнизону Мириса я снова стал бакалавром. Замкнутые конструкции сфер обзавелись плетениями наполнения, рядом повисли заготовки копья и секиры. Пробный удар заклинаниями показал удивительную вещь. Даже в самом астрале блоки создания псевдоматерии работали точно так же, как и в материальном мире. Словно ничего для меня не изменилось, и вокруг не руины, заметаемые красным песком, а предгорья Зелона, и над головой не плывет шар Артилеса. К закату я уже мог считать себя младшим мастером магии, будто только что приехал в Дальний Рог и начал свою службу. Секиру сменили хлысты воздуха. Место простых сфер занял улей. В этот момент впервые задумался над тем, что делать дальше. Было два пути. Первый — по-прежнему упорно заниматься аурой, восстанавливая ее отзывчивость и наполненность маной, чтобы снова стать полным мастером. Второй — перестать подгонять этот процесс и сосредоточиться на другой стороне своей силы — артефакторике. Все-таки у меня в наличии два разных истока, которые нужно активировать и разом увеличить запас маны для заклинаний. Что важнее, у меня еще есть разладившийся орб. Если сумею исправить его, то это будет намного выгоднее». «Уж слишком я привык к тому, что в нем находится набор заклинаний на все случаи жизни, привык рассчитывать на его запас маны и его родник. Четыре заклинания в ауре — это не то, на чем стоит строить планы в схватках». С трудом поднявшись на затекшие ноги, решил не выполнять для разминки очередную тренировку с мечом, а просто пройтись и разогнать кровь. Правда, я сначала вложил из в щупальце хлыста — Не стоило забывать, где я нахожусь, тем более, что первый же шаг за кольцо осыпающихся стен напомнил мне. Время, отпущенное стражем, истекает. Ветер гнал мелкий красный песок под ногами, набивал его в трещины, испечряющие камень бесконечным узором. А кое-где из этих трещин уже поднимались ростки зелени. Присев, я осторожно тронул ближайший ко мне Твердые плотные листья, собранные в тугую розетку — больше похожие на молодой бутон розы. Красноватая кайма лишь подчеркивала сходство. Вслух, просто чтобы размять горло и напомнить себе, что здесь не один, я приказал своему спутнику. «Не наступай на зелень!» Пока что это легко выполнить. Ростки разбросаны редко, поднимаются только из самых больших трещин. Но можно представить, сколько здесь будет растительности, если зелень будет продолжать прорастать и место и впрямь превратится в оазис. С другой стороны, тогда и смысл беречь одиночные цветы исчезнет, если он вообще есть, этот смысл. Ведь вся эта растительность лезет сама, явно не нуждаясь ни в каком уходе. «Да и что за уход должен быть в Астрале? Полив? Бред!» «Стражи лишь освобождали кости Артилиса от песка и исчезали, спеша к следующему месту, хотя руины за спиной говорят, что как минимум один раз стражи здесь обосновывались надолго. Так, размышляя о тайнах этого места, я повторял свой вчерашний обход, двигаясь по спирали. В центре, возле руин, ростков было больше всего». Зато в отдалении стали попадаться не только цветы, но и другие необычно выглядящие растения. Эдакие серые толстые бочонки с зеленой метелкой на макушке, пучки рвущихся к небу остроконечных листьев, чьи края словно окрашены кровью. Другие напоминали толстые шипастые щупальца какой-то морской твари. Место явно оживало». И появившийся в сети огонек говорил об этом убедительнее всех окружающих меня изменений. Меня смущал лишь его цвет. Ярко-зеленый, он сообщал мне, что приближающийся — человек. Не может же быть так, что безотказно работавшее в обычном мире заклинание поиска, отшлифованное на невидимках Зелона, дало сбой в астрале, «Ведь оно всегда выделяло темных, отличая их огоньки от людей гардера, хотя я и искал привычно гниль химер при взятии поселков и деревень. Как бы там ни было, я готов к встрече. Гвардеец за спиной, заклинания выплетены и ждут лишь наполнения маной». Но я оставил их в покое и снова обратился к памяти, выплетая блоки совсем не боевого заклинания ока. Оно послушно приблизило ко мне гостя, вполне обычного на вид человека». Мужчина в широкополой шляпе. Кажется, немногим старше меня лет, может быть, 30 Привычного вида чешуйчатая безрукавка, вздетая поверх кольчуги тонкого плетения, бросала мне в глаза блики. Никаких других отличий от тех патрульных, что встречались мне на улицах Гара. Кроме одной. В руке у гостя знакомый на вид короткий посох, скорее даже жезл, который выдается всем, кто достиг ранга магистра. или, если забыть об армейской классификации ступени, вернуться к той, которой придерживались преподаватели в училище, искатель, человек, гардерец, птенец того же училища, что и я, в этом не было никаких сомнений. Вскоре мне и без ока стали заметны детали. лежащие на полях шляпы красная пыль, щетина, играющая на губах легкая улыбка. Вычурный амулет на груди. Я убрал заклинание и тронул рукой свой подбородок, ощутив там привычную шероховатость. Выходит, волосы продолжают расти. Удивительно. Приблизившись, незнакомец первым задал вопрос. «Ты кто такой, парень?» «Аор Деранит», — помедлив дополнил. «Выпускник второй ступени таладорского училища». «Второй?» Незнакомец склонил голову на бок, оглядывая развалины за спиной гвардейца. «И много вас сюда прислали?» «Одного. Забавный эксперимент. Что-то мне подсказывает, такое могло произойти только волей директора Рогнидиса». Вместо ответа я лишь улыбнулся, а незнакомец покачал головой. «Учитывая твою силу и каменюку, Гровой, верно, был в ярости». «Кто такой Гровой?» Наш вечно недовольный садовник тебе даже не представился? С досадой, на свою непонятливость я сопоставил то, что услышал от стража о его прошлом, когда он выращивал леса. Теперь-то понятно, что гость говорит именно о страже и, возможно, о оазисах, один из которых он зародил вчера на моих глазах. И насмешка в словах незнакомца мне не понравилась, заставив язвительно хмыкнуть в ответ. «Как и ты». «Ох, извини, ты, Аорда Ранит», — незнакомец произнес мое имя с расстановкой, словно пытаясь припомнить, не слышал ли его прежде, прищурился. «Верно я расслышал». На мгновение мелькнула мысль, что я зря упомянул приставку к имени, но лишь на мгновение... «Да, между собой мы, поступившие в училище, очень редко упоминали их. Учителя в первые дни строго следили за тем, чтобы среди нас, собранных со всей страны, не возникло ни одного спора из-за того, что один сын рыбака, а другой всю жизнь прожил в столице. Но уже через две недели, когда у нас и на сон не осталось времени, это стало неважно. Хотя я, позже узнавший полное имя друга, взял в привычку эхидно именовать его именно им». «Сейчас у меня вышло кичливо, но почему я должен стыдиться того, что по праву мною заслужено, тем более представляясь в первый раз? Я уж не бывший школьник, уехавший из дома и сам в себе сомневающийся, так что я лишь кивнул, подтверждая. Гость запомнил мое имя верно, а он сорвал, взметая облако красной пыли, шляпу и, прижав ее к груди, чуть опустил подбородок, представляясь. «Ильмар!» «Искатель воздуха, эфира и жизни». Я обратил внимание, что представился он без второго имени. Обиделся, действительно решил, что я ткнул его в лицо приставкой к имени и заслугами. Зря, каждому свое. У него талант, данный при рождении, три стихии в редком сочетании. К тому же, из того, что я знаю, окончить третью ступень обучения уже искателем — редкий случай. А Жезл говорит об этом однозначно». «Окажись Эльмар на землях Зелона», то быстро бы получил именование «Д» или «Я даже вздрогнул от пришедшей в голову мысли», или остался бы ледяной скульптурой в охранении архимагов на улице Кеура, как все старшие маги первой Фемы. Наверное, я не удержал мысли и эмоции в узде, позволив им проявиться на лице, потому что черты Эльмара заледенели, он склонил голову и, глядя на меня из-под лобья, отрывисто бросил. «Что?» Я примиряюще поднял ладони. «Прости, неприятные воспоминания мелькнули. У нас в армии последнее время было тяжело со старшими магами. Там, запнувшись, задумался. Едва не сказал «там, наверху», собираясь указать на шар планеты, что висел в фиолетовом небе. Но разве это не иллюзия, призрачная картина созданного пласта астрала? Как же мне сказать о Гардере?» Внизу. Ведь вчера страж Гровой сказал, что камень под ногами — это кости Артилиса. Позади, в материальном мире. Но Ильмар, услышав мое объяснение, оттаял лицом и, не дожидаясь, пока я разберусь в своих мыслях, опередил, понимающе протянув. Да, слышал, вы в Гардере повеселились и устроили неплохую взбучку зелонцам. Если он думал, что успокоит меня, то ошибался. Скулы свело от воспоминаний. Вот под стенами Пеленора бушует море Химер, а позже ветер рвет покрывало на сотнях сложенных вдоль дороги тел. Вот в небе лопается струна, и первая рота третьей превращается в ледяные скульптуры. А здесь вид с рыком срубает башку Химере, но огромная тварь, даже мертвая, пробивает ему горжет и шею лапой клинком и утягивает за собой со стены». леет светляк в ладони, заставляя решетки камер расчерчивать квадратами гнилую солому и подопытных равра. «Да, повеселились». Ильмар тряхнул головой, расчесал длинные волнистые волосы пятерней, вытряхивая из них пыль, вздохнул. «Отправляясь сюда, я думал, что, наконец, проявлю себя, принесу пользу гардеру и создательнице». «Кто же знал, что нужно было отказаться? Именование ты заслужил там, в Зелоне, верно понимаю? Неплохо. Как оно там было?» Я растянул непослушные губы, хриплым голосом, сам не узнавая себя, ответил. «Не так хорошо, как ты себе представляешь». Мороз, ночевки в снегу, а едва выглянуло солнце и потеплело, так пришлось днями шагать в грязи, которая к вечеру замерзала на сапогах. «Ну, — Эльмар хохотнул, — лучше поверю тебе на слово. От одного описания уже бросает в дрожь. Здесь выходит приятнее, и нет ничего подобного. Тепло, дождя можно не опасаться. Единственное, что будет тебя выводить из себя — ураганы, когда идет очередной штурм. Хотя я и был зол, но умом понимал, что мой старший однокашник лишь пытался поддержать разговор, а потому заставил себя отбросить эмоции». Несколько мгновений в сах, и я снова смог нормально улыбаться и даже задавать вопросы. ильмар откуда ты вообще знаешь о том, что происходит в Гардере? Вы же здесь уже давно, еще до войны с Зелоном. Мне сказали, что никаких способов связи с этим местом не существует». ильмар надел шляпу и усмехнулся. «Ты чего? У нас не существует, это верно. Но поверь лишь пока». А вот у самих стражей нет с этим никаких проблем. Проблема у нас, потому что заслужить, чтобы с тобой хотя бы начали разговаривать — целое испытание. Они разговаривают только при первой встрече? Ильмар помедлил с ответом, а затем и вовсе задал встречный вопрос. «Для чего ты здесь оказался, в Австралии? Я не видел смысла скрывать правду, но, невольно вспомнив себя в далеком прошлом, выглядывающим во двор ретрошина сквозь прозрачный кусочек витража, ответил, насмехаясь то ли над ильмаром, то ли над самим собой. «Мечтаю обратить на себя внимание создательницы». У Эльмара мой ответ вызвал взрыв смеха. Успокоившись, он уточнил. «Надеюсь, ты не сказал это Гровою? Ну, тому, кто тебя встретил». Отвечать я не стал, ограничившись усмешкой. Пусть понимает, как хочет. То, что случилось первые минуты встречи со стражем, слишком мое. Да и сомневаюсь, что ильмар весельчак поймет меня. И это странная уверенность, ведь одновременно у меня нет сомнений в том, что друг Динис Рачелом, Весельчак еще больше, чем этот Эльмар, понял бы все, что произошло в том зале. и почему я опустился на колено перед стражем Гровоем. Как и ожидал, ильмар сам додумал мой ответ и довольно кивнул. «Мне кажется, что сама судьба столкнула нас здесь, а я не зря увлекся прогулкой. Отойдем?» Безразлично пожав плечами, я двинулся следом за ильмаром гадая, чем ему не нравилось место, где мы стояли до этого. Оказалось, тем, что там мало было песка». Наш путь окончился с подветренной стороны каменного зуба, там, где песка намело уже по колено. Ильмар остановился лишь когда его сапоги коснулись подножия насыпи, выкинул руку. Я привычно скользнул в сах, наблюдая, как сплетаются рунные цепочки заклинания, которые ильмар и не думал от меня скрывать. Очень простые и смутно знакомые последовательности. Мне охватило нескольких мгновений, чтобы определить блоки и разложить заклинания». Ничего сложного для того, кто сначала старательно запоминал его в училище, а затем несколько месяцев пользовался гораздо более сложными аналогами. Одно из начальных заклинаний в арсенале строителя. Песок потек, на моих глазах истлел красным дымным облаком, поднявшимся на высоту пояса, но его не снес порыв ветра. Через мгновение облако сгустилось, меняет цвет и застывая уже в другой форме. каменная серого цвета скамья, достаточно широкая, чтобы позволить поместиться на ней нам обоим. Ильмар, приглашающий, повел рукой. Поговорим.